Глава 30. Все не слава Богу. Погода стояла прекрасная, самое время было пойти на пляж. Как обычно, ближе к полудню поднялся ветер и похолодало, но дождя не было. жюли и Поль уже в плавках ждали, когда их дядюшки соберутся войти с ними в воду. Александр и Николя, известные мерзляки, предпочли бы поиграть в пляжный теннис, но ведь не так часто удается побыть с семьей как рассудительно заметил Матьё. «Дорогой, намажь, пожалуйста, мальчиков кремом от солнца», — попросила Стефани. «И себя не забудь, а то опять будет красный нос». Она сама хоть и щедро умастила себя перед выходом, добавила еще один слой перед тем, как передать тюбик мужу. «Приходится соблюдать меры предосторожности, ведь во время беременности от солнечного света лицо может покрыться пятнами». Когда дети пошли купаться, Стефани, подняв палец, попыталась определить направление ветра, чтобы выбрать идеальное место для зонтика. Она собиралась укрыться под ним и не двигаться. Вытащив шляпу, солнечные очки и кроссворд, она уселась на пляжный стульчик, позаимствованный у Антуанетты. Был отлив, море отступило далеко, и мальчики еще только добрались до воды. Она едва различала крошечные силуэты своих сыновей и троих братьев. «Наконец-то покой!» Стояла звенящая тишина. Из-за ветра мало кто из туристов вышел в это утро на пляж. Угнездившись в своей нише, Стефани была на седьмом небе от счастья. Настоящий отпуск. Фигурки вдалеке, казалось, не решались войти в воду. Море, судя по всему, было холоднее обычного. Жюль прыгал в воду обеими ногами, чтобы забрызгать взрослых, застывших на месте, в то время как его старший брат, будучи посмелее, просто колотил рукой по воде, чтобы окатить их с ног до головы. «Это плохо кончится, Поль, ты сам сейчас окажешься в воде», подумала Стефани, наблюдая за этой сценой, и вернулась к кроссворду. Впервые за долгие недели она наслаждалась тишиной. Скорее всего, такая удача выпадет ей вновь еще не скоро. «Спасибо», — сказала она вслух. В последнее время ей приходилось нелегко, в глубине души она страшилась появление третьего ребенка, еще один неугомонный легенек. Она опасалась усталости, ссор с матье, скандалов с детьми, не говоря уже о ее собственной матери, которая собралась поселиться у них на первых порах, официально, чтобы помочь, но в основном, чтобы действовать ей на нервы ценнейшими советами из допотопных времен. «Не думай об этом. Сиди на всем готовом в семье Матьё и наслаждайся каждой минутой покоя». «Эй, Стефани, мы вернулись!» Она приподняла края шляпы и зажмурилась. «Может быть, это не ее зовут?» Девочек по имени Стефани народилось великое множество в 70-х, 80-х, особенно в Британии. «Эй, Стефани, иди сюда, это мы!» Кажется, она узнала голос, который так ее раздражал. Нет, только не он. Жак спускался на пляж вместе с Жанной. Они уже вернулись из магазина. Он сел рядом со Стефани, энергичными движениями расстелил полотенце, разбрасывая песок во все стороны, в том числе на свою невестку. Жанна села прямо на песок и посмотрела вдаль на плавающего Николя. «Извини, что вмешиваюсь, Стефани», — начал Жак. «Но на таком ветру твой зонтик не устоит. Того и гляди, кому-нибудь глаз выкалишь, при том, что ты буквально помешана на безопасности». «Все нормально. Я приткнула камень и держу его ногой». Жак размахивал руками во все стороны, чтобы привлечь внимание пяти дрожавших от холода купальщиков, которые уже приближались к ним. «Чем ты занята?» — отвашился Жак. «Решаю кроссворд. Хочешь, помогу?» «Нет, не стоит, я уже далеко продвинулась. Я скажу вам, если застряну». Жак подошел поближе и заглянул ей через плечо. Он издал исполненное сомнений протяжное... М -м -м -м, отчего у его невестки волосы встали дыбом. Жак улегся на полотенце, проворчав, что камень впивается ему в спину, но внезапно снова сел. «Жанна, хочешь попробовать воду?» «Давайте». «Стефани, может, прогуляешься с нами по пляжу?» «Нет, спасибо. Жак, я просто посижу здесь тихо, посторожу вещи». «Да ладно тебе, пошли», — настаивал он. «Посмотрим, теплое ли море, и вернемся. Тебе неврядно пройтись». Стефани вся клокотала, но воздержалась от каких бы то ни было комментариев. Ей и так уже надо было в уборную, а если она еще пойдет гулять, то за себя не отвечает. «Правда, это очень мило с вашей стороны, но, увы». «Идите с Жанной, или дождитесь детей и поищите с ними крабов в камнях. Смотрите, они бегут сюда», — сказала Стефани, вставая, чтобы протянуть полотенце трем своим мужчинам. Тут-то зонтик и улетел, вращаясь вокруг собственной оси, готовый пронзить всякого, кто встанет у него на пути. Но никто и пальцем не пошевелил, чтобы поймать его. Был слышен только один голос. «Что и требовалось доказать. Я же говорил, что он улетит». Стефани бросила на свекра уничтожающий взгляд, а Жанна побежала за зонтиком, который продолжал свое опасное путешествие. Когда пловцы согрелись, Стефани вернулась к своей идее. «Кто хочет пойти с дедушкой на камни за крабами?» Оба мальчики подняли руки, как в школе, и схватили ведра. «Дети, наденьте резиновые сапоги. Жак, не хотите взять башмаки матье? Все лучше, чем босиком, вы можете пораниться». «Да нет, я привык. Пошли, парни», — сказал Жак, начиная неуклюже карабкаться по валунам. Через час Стефани проснулась от стука упругого мячика по ракеткам. Но его заглушало странное кряхтение, причем не очень мужественное. Матьё и Александр били по мячику изо всех сил, чтобы загнать друг друга как можно дальше. Если закрыть глаза, это вполне могло сойти за матч между Моникой Селиш и Марией Шараповой. Выиграв последний мяч, матье подошел поцеловать Стефани, буквально лопаясь от гордости. Старший брат сохранил чемпионский титул и не соглашался на реванш. Стефани посмотрела на своего спутника жизни, который пыхтел как паровоз. «Я же просила, намажся кремом, теперь у тебя красный нос, как у твоего отца, когда он выпьет лишнего. Кстати, они до сих пор не вернулись с охоты на крабов?» «Вернулись, но сразу поехали в медпункт. Что?» переспросила Стефанья, беспокоенным, раздраженным тоном. «Ничего страшного, папа немного поранил ногу, но ты его знаешь, он думает, что ему ее ампутируют. Он попросил Николя и Жану помочь ему пройти сто метров. Обхохочешься. А вот на ловца и зверь бежит». Прихрамывая, Жак подошел к ним. Его лицо искажало гримаса боли, хотя, возможно, он просто был прекрасным актером. Прямо Рэмбо, вернувшийся с войны во Вьетнаме. Поль и Жюль подбежали в припрыжку, спеша подробно рассказать о злоключениях деда. «У деда пластырь с холодным сердцем, мама, смотри!» — закричал Поль. «Ах, да, вам очень идет, Жак. Так что вы все же успели поймать пару-тройку крабов?» — спросила Стефани. «Покажите мне ведра. Только одного!» — признался Жюль. «Дедушка упал прямо сразу!» «Да, но зато очень большого!» — отозвался дед обиженным тоном. «Мы съедим его вечером». «Что вы собираетесь приготовить из одного краба?» спросила Жанна. «Мы уже запланировали прекрасный ужин. Давайте лучше отпустим его, бедняжка. Уверена, что Лора со мной согласится». «Мы его не отпустим», — отрезал Жак, опасаясь, что его ранение окажется напрасным. «Смотри, какой он огромный. Ты видела его клешни?» Жак передал ведро Александру, который, схватив краба, завертел его во все стороны, чтобы рассмотреть получше. «Это самец или самка? Если в нем есть икра, лучше его оставить». «Я уже посмотрел, это самец». «Погоди, ты неправильно его держишь. На твоем месте я бы не забавлялся с этой тварью». И тут же раздался крик. Александр схватился за палец. Краб, которого он от боли выпустил, скрылся под ближайшим камнем. «А что я говорил?» — воскликнул Жак. «Молодец, теперь его не поймать. Ладно, пошли обедать. Пришло время супершефа».